Глава 19 В темноте ночного парка то тут, то там мелькали смертоносные тени. Слышался треск и вскрики. Мы с Егором шли, точнее крались позади всего остального отряда, который расчищал нам дорогу. Снег не позволял нам полностью укрыться, поэтому Егор решил не слишком заморачиваться и не тратить время и ресурсы на то, что все равно не поможет. Ночь частично справлялась с нашей защитой, но сам Егор скупо сказал, что его план основан на элементе неожиданности. Мы шли в полной тишине. Никто из рассеившихся по парку бойцов не нарушал эту тишину, царившую в зачарованных шлемах. «Как ты думаешь, сами снежены знают, что мы здесь?» – спросил я, когда мы проходили мимо распластанного на земле тела. «Разумеется». Тело зашевелилось, и Егор без сожалений выстрелил охраннику в голову. На пистолет был надет глушитель, и выстрел прозвучал, как негромкий хлопок. «Правильно, нельзя оставлять за спиной недобитых врагов». Охранник сам виноват, пропустил бойцов, которые хоть и начали работать неожиданно, но особо не скрывались, компенсируя невидимость скоростью. Они только не знают, кто именно пришел по их душе. «А что, много вариантов?» Я усмехнулся и втянул носом холодный воздух, который внезапно обрел такие знакомые нотки. Кровь, пот, страдания раненых. Я всю жизнь ощущал этот запах, всю свою грёбаную жизнь. Как оказалось, и от этого можно быстро отвыкнуть. Да, запах был знаком, но все же другой с примесью пороха и горящего масла. Новые оттенки смерти. В ответ на эти запахи я шевельнулся в глубине моего естества «Дар смерти». Но вряд ли сегодня я его выпущу. Я всего лишь наблюдатель, которого позвали посмотреть, как происходит захват в этом мире. Вариантов до хера. Егор тормознул перед дверью. Тех, кто реально может пойти на снеженных единицы. «Ну, на охране они точно не разорились», произнес я, скептически осматривая доступное моему взгляду пространство. Дело не в охране, а в них самих, а то, что малая охрана, это вызов, выставление на показ своей крутости. Мол, смотрите, нам все это не нужно, мы с любым захватчиком сами справимся. Справятся? Мы с Егором смотрели друг другу в глаза. Вот сейчас и проверим. И он решительно пнул дверь, отпрыгивая в сторону, позволяя ей качнуться на петлях. Где-то в глубине дома раздался взрыв. Здесь действительно было веселее, чем в парке. Но столь быстрая зачистка пространства вокруг дома произвела на меня впечатление, позволяя оценить мощь огнестрельного оружия. Ушаковы даже магию мало применяли, потому что в каких-то ситуациях она действовала гораздо медленнее, чем летела пуля. И, конечно, огнестрельное оружие было стремительнее и позволяло действовать на расстоянии, чем если бы бойцы были вооружены мечами. На нас никто не пытался напасть, а в шлемах все еще царила тишина. Егор сделал жест рукой и вошел в дом. Я последовал за ним. Посреди холла мы сразу же наткнулись на тело. Это был один из бойцов Ушаковых. «Твою мать, какого сука хрена?» Вопль ворвался в мозг так неожиданно, что я присел, начиная крутить головой в разные стороны. «Командир, здесь какая-то сучья муть творится. Мы уже потеряли четверых и даже не можем понять, как это произошло». «Где вы?» Голос Егора звучал сухо и деловито. «На втором этаже здесь закрытая галерея», отрапортовал голос в шлеме. «Оставайтесь на месте, сейчас будем» ответил Егор и шагнул к лестнице. «Кречет винт, как у вас?» «Чисто!» – ответил еще один голос. «Чисто!» – вторил ему второй и через секунду добавил. «Мы пересеклись с группой лиса. Первый и второй этаж чистые, кроме хозяйского крыла на втором этаже». «Оставайтесь на позициях!» – приказал Егор. «Мы с Керном выдвигаемся к чужу». Егор провел рукой возле уха, деактивируя передачу своего голоса. «Значит, дом уже захвачен. Быстро. А связь я оценил, наверное, даже больше, чем огнестрел». Как облегчилась бы моя жизнь, если бы я вот так мог в свое время контролировать каждого офицера своей армии, имея через их доклады полное представление о происходящем на поле боя. На пути нашего следования трупов не было, пока мы не подошли к той самой галерее, о которой говорил командир посланного сюда отряда с позывным Чиш. Сомневаюсь, что его на самом деле так зовут. Просто в бою такие вот короткие прозвища было удобно использовать, чем имена, которые вдобавок ко всему могли и повторяться, если в отряде присутствуют родичи. Вход был представлен в виде арки, за которой начинался довольно длинный коридор, который соединял хозяйское крыло с остальными помещениями дома. «С улицы кто охраняет?» — сходу спросил Егор одного из тех четверых, с которыми мы ехали на место. «Часть команды Лиса». Егор кивнул и подошел к лежащему у стены бойцу. Я же опустился перед телом на корточке. Горло парня было аккуратно вскрыто. Он весь был залит кровью. С того места, где я сидел, коридор за аркой просматривался лишь частично, но я мог поклясться, что там никого и ничего, что могло бы нанести подобные ранения, нет. Ему перерезали горло. Я провел пальцем по разрезу. Сзади, словно кто-то подскочил, запрокинул его голову так, чтобы появилась вот эта брешь в броне, и... Я сделал движение, словно сам провожу острейшим лезвием по незащищенной коже. «Откуда ты знаешь, что это было сделано со спины?» Я поднял взгляд на сосредоточенного Егора. Приходилось видеть подобные раны. Разрез делается быстро от себя, чтобы кровь не попала. Поэтому там, где нож выходит из тела, появляется такой вот небольшой скос. Я поднялся на ноги. Вот только кто их порезал. Здесь явно какая-то магия. Егор снял с пояса какой-то прибор, внешне напоминающий кристалл истины, который использовал Подаров во время моего первого допроса еще в поезде. «Страхуйте меня». И он сделал шаг в сторону арки. «Стой, я с тобой пойду». Меня все это время что-то тревожило. Что-то было неправильно, сейчас, когда я видел коридор с высоты своего роста, эта неправильность ощущалась еще сильнее. «Как хочешь, только держись сзади, не мешай». Двое бойцов заняли позиции по обе стороны арки. Их оружие смотрело в коридор, вот только это ничего бы им не дало, ведь не смогли они четверых своих товарищей таким образом уберечь. Мы дошли до середины коридора, прошли куда дальше, чем те бедолаги, тела которых лежали за пределами опасной зоны. Это было отчетливо видно по кровавым полосам на полу. Они из последних сил ползли к своим в надежде на спасение, но все равно не успели. Я не совсем понял, почему коридор назывался галереей. все таки галерея — это немного другое. Должно быть из-за оформления стен. Обои были просто вырви глаз, яркие, оляпистые, не дающие сосредоточить взгляд на чем то одном. Если смотреть на стены не отрываясь, то от фантасмагорического рисунка очень быстро начинают появляться круги перед глазами. Чувство опасности взвыло дурным голосом, и я слегка пригнулся, и вот сейчас отчетливо увидел то, что привлекло мое внимание там, за аркой, когда я рассматривал коридор с непривычного ракурса: тень. На этой жуткой стене колыхнулась легкая тень, даже не сама тень, а ее флер. Но именно этот флер и заставил меня насторожиться тогда и принять молниеносное решение сейчас. Время остановилось, а вместе с ним остановились две фигуры, замершие в прыжке в воздухе, совершенно неразличимые до этого момента на фоне стен, слившиеся с ними, повторяющие каждую завитушку, изображенную на обоях. Совершенно машинально я выхватил более привычное для меня оружие, мой палаш. Взмах и руки мордоворотов, прыгнувших на Егора, были перерублены и начали свое падение на пол, все еще сжимая длинные, невероятно острые кинжалы. Еще один взмах, и голова того, кто был ближе ко мне, отделилась от тела, а второй получил удар мечом в живот. Совершенно на автомате я повернул меч в ране, как ключ в замке, и вырвал его, опускаясь на колено, чтобы погасить инерцию, которая еще больше чувствовалась на той скорости, которую я развил. Время скакнуло вперед. рядом со мной упали руки с кинжалами, а отрубленная голова покатилась по полу. «Что это за...» Егор выхватил пистолет и выстрелил три раза в хрена с распоротым животом, который завалился рядом с ним на пол, заливая все вокруг своей кровью. Этот хрен так орал, что в ушах звенело, но уже после первого выстрела замолчал. Можно было больше не стрелять, но, похоже, Ушаков таким образом решил снять напряжение и на мгновение охватившую его растерянность пополам со страхом. Откуда они появились? Их же не было. И прибор тоже ничего не показал. Он убрал пистолет, и со всей силы шандрахнул об пол прибор, который так его подвел. «Устинов! Очередь вдоль стен!» Егор проорал приказ, забыв даже позывной командира отряда. Схватил меня за рукав и оттащил обратно к арке. Сделал он это вовремя, потому что почти у самой двери, которой заканчивался этот коридор, притаились еще двое. Они не стали ждать, когда их тупо расстреляют, орванули за нами, но упали, срезанные ударившими в них очередями. «Мы их не видели, клянусь», — быстро заговорил Устинов, когда мы вбежали в арку. Я прислонился к стене, переводя дыхание, и слушая, как от стен отскакивает рикошет. «Мы вообще только вон тех видели, которых только что сняли. Но как такое вообще возможно?» «Вы же знали, к кому шли?» Я поморщился и попытался размять мышцы плеч, которые слегка побаливали, но не критично, чтобы оставить Егора и позволить ему завершить операцию самостоятельно. «Они мастера иллюзий, так что можно было предположить, что нас может ждать нечто подобное. Хотя не могу не отдать снеженным должное, эта засада – просто произведение искусства. Я ведь и заметил их только потому, что они оборванули к тебе, напрочь проигнорировав меня». «Это потому, что я красивее», — мрачно сострел Егор. «Я прекрасно знал, куда мы идем. Да, чёрт подери, я ждал, что в галерее окажется нечто вроде...» Он махнул рукой в сторону коридора, показывая, что имеет в виду. «Датчики прибора были настроены именно на искажение восприятия и иллюзий. Но прибор молчал. Почему он, сукин сын, молчал?» «Значит, они ещё что-то придумали». Я пожал плечами, стараясь не смотреть на виноватую рожу Устинова. «Эти твари постоянно что-то новое придумывают». «Ты мне жизнь спас», – внезапно сменил тему разговора Егор. Сочтемся, я махнул рукой. «Меня вот совершенно другое волнует. Зачем вообще устраивать такую красивую, но очень трудоёмкую засаду? Ведь понятно же, что мы всё равно рано или поздно прошли бы галерею. Когда терпение закончилось, тупо взрывчаткой закидали бы и всех дел. И снежен не мог об этом даже не догадываться. Слишком уж он умен. порой мне кажется, что до самоуверенности, и просто обязан был предусмотреть подобный поворот событий». Егор пристально посмотрел на меня и провел рукой по лицу, размазывая по нему капли крови, которые попали на него. От этого красивое породистое лицо начало приобретать зловещий вид, словно он надевал кровавую маску бога войны и разрушений. Сколько ты говорил, пропало телепортов? Наконец сформулировал он вопрос, который крутился и у меня в голове в последние минут пять. Тех, которые умокнули со складов. Я не говорил, сколько их пропало, потому что я не знаю. Медленно ответил я. Мы секунд десять смотрели друг другу в глаза и одновременно рванули в кровавую арку, отталкивая друг друга. За нами рванули бойцы, но я успел заметить, что Устинов часть оставил на месте охранять арку, а то мало ли что может случиться. Перед дверью Устинова удалось нас догнать, но Ушаков, хоть и бежал сюда очень быстро, остановился и посторонился, пропуская вперед бойцов». Правильно, зачем лезть на рожон и изображать из себя тупоголового героя, когда у него есть люди, в чьи обязанности входят расчищать перед ним дорогу? Инцидент в галерее не в счет. Там у Егора не было другого выбора, кроме как самостоятельно попытаться выявить, какая именно магия нам противостоит, потому что очень сомнительно, что в нашем отряде, кроме меня и самого Ушакова, были еще маги. Хозяйское крыло встретило нас тишиной. Ни одного звука не указывало на то, что здесь остался кто-то живой. Опоздали. Егор не удержался и сплюнул прямо на роскошный ковер, которым был выстлан пол коридора, в котором мы стояли, пока бойцы проверяли комнату за комнатой. То-то мне показалось, что они как-то слабовато сопротивляются. Оказывается, что снежены просто кинули своих людей и свалили через телепорты. Сейчас еще их по всему миру. И Егор снова сплюнул. Ну, тут понятно, глава клана просто и без затей обвинит его в провале операции и прикажет завершить ее любой ценой. Так что Егора, похоже, ждут веселые дни. Интересно, а он женат? Я ведь, по сути, вообще ничего об Ушаковых не знаю, кроме того, что они мои родственники по матери. Командир, здесь есть один. Мы с Егором переглянулись и снова на перегонке рванули Кустинову, который стоял в дверях одной из комнат и смотрел вглубь. Так, так, так, господин Снежин, протянул Егор, заходя в комнату, оказавшуюся кабинетом. И что же этого не ушли вместе со своей семьей? Телепорты всем хороши, кроме одного. «Они одноразовые, и каждым может воспользоваться только один человек. К недостаткам можно отнести еще и то, что телепорты имеют свойство заканчиваться», спокойно ответил Снежин. «Я, если честно, думал, что Шакова не хватит со столь незначительного для них проекта и не войдут в мой дом с воспитательной миссией». «Вы ошиблись», — сухо проговорил Егор. «Если мы не будем обращать внимание на мелочи, то многие неверно решат, что и в более крупных сделках можно вытереть об Ушаковых ноги. Мы Но этого не допустим». «Вот этот нюанс не остался без моего внимания», — Снежин сардонически усмехнулся. «Могу я рассчитывать на снисхождение хотя бы для моей семьи, на сохранение клана снеженных? «Можете», — кивнул Егор. «Глава моего клана предусмотрел подобный вариант. Вы сейчас отписываете свое поместье Керну. По слухам, он скоро женится, и ему необходимо собственное жилье. Также вы от имени своего клана пишете манифест, запрещающий членам своего клана приближаться к столице менее чем на 500 километров». И последнее, вы просите извинения лично. Он замолчал, а Снежен все это время сидящий в кресле за столом через пять минут напряженных раздумий неохотно кивнул. Вы подождете, пока я составлю документы. Он придвинул к себе специальные бланки и принялся писать. После того как Снежен закончил, Егор сделал знак одному из бойцов, который оказался вовсе не боец, а упакованный в броню юрист, который проверил документы и заверил их, поставив подпись и свою печать. Снежен, глядя на юриста, усмехнулся. «Очень предусмотрительно». «Принимаю за комплимент». Егор шагнул к нему и протянул пистолет. «Вы же понимаете, что если попытаетесь совершить глупость, то за жизнь вашей семьи я не дам и копейки». «Я понимаю». Он взял в руку пистолет и снял его с предохранителя. «Я же наблюдал за их переговорами, не особо вникая в их суть, только поражаясь тому, как они могут вести практически светскую беседу, когда один из них приговорен к смерти». Он поднял руку, но я его прервал, задав вопрос. «Где ваша дочь Светлана?» В ответ он только покачал головой и быстро поднес пистолет к виску. «Ну уж нет. Пистолет оказался в моей руке за полсекунды, и я выстрелил ему прямо в сердце. В ответ на недоуменный взгляд Егора я зло оскалился. Мне жутко надоело, что я постоянно в отстающих, и простреленная башка одного из главарей мне совершенно не нужна». «Что ты собираешься делать?» Егор нахмурился. «Как это что?» Допросить этого господина с абсолютной уверенностью, что мне не лгут, не юлят и говорят только и исключительно правду. Я убрал пистолет, подтащил стул, сел напротив покойника, голова которого упала на грудь и призвал дар смерти. Но вот ни в чем нельзя быть уверенным, даже в том, что один из даров тебе сегодня не понадобится.